Глава 18. Так и не придя ни к какому выводу, я решила выйти в холл и посмотреть, по поводу чего шум. Всё равно, пока там всё не стихнет, сосредоточиться я вряд ли смогу. Да и мысли про Горгонеиле здорово отвлекают. Попробую связаться с сестрой чуть позже. Я только пошла к выходу, как в комнате возникли феи с двумя чашками чая. Я заговорила о напитке, И распорядилась отнести один в комнату гоблина, а другой взяла сама, чтобы передать Браберу. Брабера за стойкой не было. Он вместе с другими постояльцами, количество которых значительно возросло, торчал в баре. А там, над стойкой творилось нечто. Напившиеся чая феи организовали настоящее шоу. Они выстраивали в воздухе сложные фигуры, опасно жонглировали бутылками, перекидывая их от одной команды к другой, и готовили желающим коктейли так, что это смело можно было причислять к экстремальным видам спорта. Монстры были в полнейшем восторге. м да. Кажется, я здорово оживила местную культурную программу. Я только успела припрятать чай для брабера, а то у желающих попробовать его полно. Как в стойке подкатил Маркус. Пользуясь тем, что всеобщее внимание оттянулось в бар, вампир очевидно решил пойти в атаку. Добрый вечер, сладкая, выдохнул он, гипнотизируя меня своими тягучими темными глазами. И они действительно затягивали. При долгом зрительном контакте начинало казаться, что тонешь в вязком чернильном болоте. Добрый вечер, дежурно отозвалась я. И замолчала, вопросительно глядя на него. Смотрю, ты тут совсем уже освоилась, клыкасто улыбнулся Маркус. Но я бы на твоём месте не расслаблялся. Не думай, что ты неуязвима. Ох, как же надоели их с эльфом запугивающие подкаты. Я далека от этой мысли, заверила я. Тебе нужно завести союзников. Причём таких, с которыми подобная шинтропа будет считаться. Он кивнул в сторону свистящих и вопящих постояльцев. Спасибо за совет. Я обязательно его обдумаю. Он запрокинул голову и хрипловато рассмеялся. Хочешь, поскорее от меня отделаться? Ну что вы? Маркус резко перестал смеяться и жестко, без улыбки сказал: С тобой что-то не так. Я чувствую, ты что-то скрываешь, а чутье меня никогда не обманывает. Ты задурила головы этим троллем и гоблинам, но не мне. Что кроется за твоим притворством? Может, ты отнюдь не так хорошо тут все контролируешь, как кажется. Я наблюдал за тобой весь вечер и заметил одну любопытную вещь. Тролля... Ударила током, когда он прикоснулся к правой руке. Я схватил тебя за левую руку, но удар был только тогда, когда ты дотронулась до меня правой. Тайланд сказал, что ты положила руку ему на грудь, готов поклясться, что это была правая рука. Несмотря на действие чая, мне стало не по себе. Наблюдательный гадёныш Конечно, это может быть обычным совпадением. Но что если мы это проверим? Выражение его лица стало каким-то нехорошим. Блин. Вот блин. Или мурлыкнул он и выдержал долгую многозначительную паузу. все таки попробуем подружиться без всяких проверок. Кажется, вампир хотел добавить что-то еще». Но тут сбоку раздался скучающий голос Гара. Что за столпотворение в баре? Маркус вздрогнул всем телом, будто его повторно дёрнуло током. Подарив мне взгляд, который наверняка означал: "Мы ещё не закончили", он обернулся к новоприбывшему и вежливо сказал: "Приветствую, Гарграниэль». Тот едва удостоил его кивком. Вампир поклонился и поспешил удалиться. Гар облокотился на стойку, ожидая ответа. Феи устроили шоу. Ровно отозвалась я. С какой стати? Они ведь тоже отбывают наказание. Ради чего стараться? Он проницательно глянул на меня, словно подозревал, что я имею отношение к происходящему. Настроение, наверное, хорошее. Не то чтобы я скрывала информацию про Чай, всё равно ведь узнает. Скорее, просто не хотелось с ним особенно разговаривать. И я всё ещё размышляла, стоит ли предупреждать его о покушении. Что хотел вампир? вдруг спросил Гар. Я слышал, как он собирался что-то проверить, и на тебя это явно произвело впечатление, хоть ты постаралась это скрыть. Они с Эльфом устроили соревнования и теперь по очереди пытаются найти слабые места в моей обороне, чтобы принудить меня к близости. Этого следовало ожидать. И все же, чем он шантажировал тебя в этот раз? Ну и что ответить? Не могу же я признаться, что вся моя сила в кольце. Где-то это уже было, да? Но и откровенно врать ему как-то страшно. Он ведь явно не дурак. Есть один способ перевести тему на что-то более интересное. Пожалуй, скажу по поводу покушения. все таки он мне как-никак помог. Мог ведь не замораживать эмоции, тогда я до сегодняшнего дня и вовсе бы не дожила. Хоть он и руководствовался вовсе не человеколюбием. Я должна кое о чем вас предупредить, решительно сказала я. У вас есть враги. Кто-то готовит покушение на днях. Так что будьте осторожны. Ого. Неужели на этом ровном лице я вижу тень удивления? Вот так перевод темы, присвистнул он. Из чего же, позволь спросить, ты это взяла? Услышала, когда сжимала гоблинский камень-болталку. Там сначала были какие-то помехи, А потом противный голос сказал, что собирается через несколько дней избавиться от выскочки Горгоренея, который вообразил себя непобедимым. Гар отнёсся к этому сообщению более чем серьёзно. Голос запомнила? коротко спросил он. Да. этот тип говорил так, как будто испытывает отвращение ко всему на свете. А ещё он так интересно тянул гласные. Узнаешь, когда услышишь, перебил Гар. «Еще бы, хотела ответить я, но вовремя остановилась, поняв, куда он клонит. Нет. Врёшь, припечатал гар Гаргарнель. Ты должна помочь мне вычислить заговорщика. Я и так вам помогла. Считайте это ответной услугой взамен за отключение эмоций. Долг оплачен. С остальным разбирайтесь сами. Ты как будто довольна, что предупредила меня. Желаешь мне смерти? Я глубоко вздохнула и уточнила глядя ему в глаза. А правда, что вы такой же владелец этого отеля, как и Крампус? Судя по взгляду, до него дошло. Можно и так сказать, задержка ответил он. Так вот в чем дело. Ты узнала о том, что я могу вернуть тебя домой, и обиделась? Нет, не обиделась. Просто я поняла, что зря пыталась увидеть в вас какого-никакого союзника. Да, зря, жестко ответил Гар. Не надо строить иллюзий. Я такой же монстр, как и все здесь. Да к тому же, не люблю людей. У меня на это есть свои причины. И все же, ваша заморозка эмоций спасла мне жизнь, поэтому я решила вернуть должок. Однако помогать вам и далее у меня нет никакого желания. Простите, не люблю монстров, и у меня на это есть свои причины. Он некоторое время молча сверлил меня жутким взглядом серебристо глаз, а я уже жалела о своей несдержанности. Нашла, с кем припираться. Однако Горгонель, вопреки ожиданиям, злиться не спешил. Вместо этого он сказал: "Справедливо А что если мы заключим сделку? Пришла моя очередь удивляться. Неожиданный поворот. Сделку? Какую? Если ты поможешь мне вычислить убийц, я верну тебя домой. Стоп. Не радоваться. Сначала выясним подробности. В чем заключается помощь? тех, кто теоретически может от меня избавиться, не так много. Думаю, наш заговорщик работает на них. Поэтому ты сопроводишь меня в несколько мест в качестве спутницы. Твоя задача слушать голоса. Как только услышишь нужный, скажешь мне. Операция тайная. Здесь в отеле никто не должен знать об этом. На дело будем ходить ночью. Почему ночью? Наоборот, постояльцы днём спят, Так что больше шансов остаться незамеченными. Знаю. Но те мероприятия, на которых будут присутствовать мои враги, проходят ночью, поэтому придётся подстраиваться. Начнём сегодня. После того, как ты якобы уйдёшь спать, перемещайся ко мне. Одежды и прочие необходимые атрибуты с меня. Инструктаж проведу на месте. Согласна? Как я могу быть уверена, что вы выполните обязательства? Мы заключим магический договор. Его невозможно будет нарушить. Тогда согласна. Конечно, он вполне мог меня обмануть, но всё равно глупо было упускать шанс. Другого может и не представиться. Да, придётся жертвовать сном. Ну да ладно. Во-первых, теперь я знаю рецепт тонизирующего чая. Во-вторых, возвращение домой того стоит. Решено. Договор я подготовлю. И помни, что всё должно проходить в условиях высочайшей секретности. А если меня кто-то захочет вызвать в номер, вдруг возникнет срочный вопрос. Правда, я попросила отель перенаправлять ночью все вызовы на брабера, но вот проверить, выполнена ли просьба, шанса пока не было. Сейчас проверим. Дай-ка мне трубку. Я сняла телефонную трубку и протянула Гару. Он тихо уточнил: "Ночью вызовы переадресовываются на Брабера?" Видимо, ему что-то ответили. Гар удовлетворённо кивнул и вернул трубку мне, а я положила её на место. Всё работает, значит, никаких проблем. Он отошёл от стойки и устроился в своём кресле. Я обрадовалась. Маркус кружил неподалёку, И жадно поглядывал на меня, но при Игорь Грнели почему-то не приближался.